И другие страны поступили точно так же. с той лишь разницей, что на их почтовых марках были нарисованы другие короли, королевы или президенты, и платить за них надо было не пенсами, а центами, сантимами или другими монетами. В один прекрасный день к западному берегу Африки причалил корабль И привёз письмо королю Куку. В королевстве Хантипа никто раньше не видел почтовой марки. Король позвал купца англичанина и спросил у него: "Что это мне принесли? И что это нарисовано? Почему он в короне похожий на мою?" Купец рассказал королю Коко, что такое почта. У меня на родине в Англии похвастался он: стоит наклеить на письмо марку с портретом королевы и бросить его в почтовый ящик, и письмо непременно дойдет туда, куда следует, пусть даже на другой край земли. Как значит, все тело в портрете королевы?» Удивился король Коко. Королевы или любого другого короля?» ответил купец. А? -а, -а" подумал король Коко. Значит, пахнет колдовством. Теперь и в моем королевстве будет почта. А на марках буду красоваться я. А рисовать меня на марках я заставлю главного колдуна королевства, и тогда колдовство усилится, и они дойдут еще быстрее. И король Коко заставил главного колдуна королевства Нарисовать много, много почтовых марок со своим портретом с короной и без короны, с улыбкой и с нахмуренной бровью, верхом на коне и на велосипеде. Но больше всего король Коко гордился маркой в 10 пенни. На ней он играл в гольф. Совсем недавно шотландцы, искавшие золото в его королевстве, обучили его этой игре, и она ему очень понравилась. Он также приказал сколотить из дерева почтовые ящики и поставить их на каждом углу. Потом гонцари прошли по городу и объявили всем, что теперь достаточно наклеить марки на письма и бросить конверты в ящик, чтобы они попали куда следует, пусть даже на другой конец света. Но скоро люди стали жаловаться, что их обманули. Они доверились колдовству, честно заплатили за марки и бросили письма в почтовые ящики, но никто их письма не получил. И тут однажды сорванцы мальчишки раздразнили поддельную корову та погналась за ними но они убежали и залезли на дерево на котором висел почтовый ящик корова поддела рогами ящик он разлетелся в дребезги и оказалось что письма так там и лежат колдовство на поверку вышло обманом. Король, как ужасно рассердился, приказал привести купца англичанина и сказал ему: "Ты обманул мое королевское величество. В марках, о которых ты мне твердил, нет никакого волшебства. Немедленно открой мне тайну почты, иначе я велю отрубить тебе голову". Слышишь? Купец рассказал королю, что письма отправляются в другие места.